Берутся пять железных дуг В точности, как крокетные воротца Только гораздо больше И укрепляется стоймя над лодкой А поверх них натягивается парусина И прикрепляется внизу Не такая уж большая премудрость На всю операцию потребуется Прикинули мы минут десять Но мы просчитались Мы взяли дуги и начали вставлять их в специальное гнезда. С первого взгляда никак не скажешь, что такое занятие может быть опасным. И однако, я до сих пор удивляюсь тому, что участники этого дела остались в живых и что есть кому рассказывать о проишедшем. Это были не дуги, а суще дьяволы. Поначалу они никак не хотели влезать в предназначенное для них гнезда, и нам пришлось налегать на них всей своей тяжестью, толкать и заколачивать багром. А когда, наконец, они стали на место, оказалось, что мы вставили дуги не в те гнезда, для которых они предназначены, и что теперь их нужно выдергивать обратно. Но они не желали выдергиваться – И двоим из нас пришлось вступить с ними в борьбу, которая продолжалась минут пять, после чего они неожиданно выскочили с намерением задать нам встряску, вышвырнуть нас в воду и утопить. Посредине у них были шарниры, и стоило нам отвернуться, как они ухитрялись прищемить нам этими шарнирами самые чувствительные части тела. И пока мы сражались с одним концом дуги, убеждая его выполнить свой долг, другой конец обязательно подкрадывался сзади, чтобы треснуть нас по голове. Наконец нам удалось укрепить дуги. Оставалось только натянуть парусину. Джордж раскатал ее и прикрепил одним концом на носу лодки. Гарис встал посредине, чтобы подхватить парусину, переданную Джорджем, и отправить дальше ко мне, а я изготовился принимать ее на корме. Парусине потребовалось немало времени, чтобы добраться до меня. Джордж вполне справился со своей операцией, но для Гарриса это дело было в новинку, и он дал маху. Как он ухитрился это сделать? Я не знаю, да и сам он не мог объяснить. Только после десяти минут сверхчеловеческих усилий он с помощью совершенно загадочных манипуляций обмотал всю парусину вокруг себя.